Конец недели и начало следующей ознаменовались для Гана не только эпохальным открытием. В эти же дни на его долю выпало пережить немало неприятностей и унижений. Он взялся устроить дела уехавшей Лизы Мейтнер, и для этого понадобилось побывать в налоговом управлении в Берлине, а в понедельник утром обратиться к Карлу Бошу, Президенту института Кайзера Вильгельма с просьбой помочь передать квартиру Лизы профессору Маттауху, ведущему венскому физику, которого Отто Ган пригласил заменить Лизу Мейтнер. Да, время было тяжелым. Как раз тогда берлинские власти открыли выставку «Бродячий еврей», и Гану стало известно, что и ему там выделили место. Тот старался напакостить. Расчет был верный. Начальство перепугалось. Удивляться, однако, не приходилось и выставка, и перепуганное начальство было знаменьями времени. Закончив, в конце концов, хлопоты и переговорив с Бошем, Ганн отправился в Берлин-Далем, в лабораторию, где его с нетерпением ждал Штрасман. В тот же день они поставили еще один опыт. Такой же, как и предыдущий, но на сей раз для выяснения сущности второй группы неопознанных изотопов, которые выделялись из первичного раствора лантаном. А когда вещества были выделены и началось измерение периодов полураспада, Ганн в промежутках между записью показаний счетчика Гейгера писал подробное послание Лизе Мейтнер, с которой бок о бок проработал более 30 лет которой пришлось оставить дело всего лишь за несколько месяцев до величайшего успеха. Письмо было датировано так в понедельник, 19 вечер, лаборатория. Человек обязательный Ган начал отчетом о своих попытках урегулировать дела Лизы и лишь затем перешел к тому, что более всего интересовало их обоих. И в это же время мы со Штрасманом неустанно трудились со всем напряжением, на какое способны, над урановыми веществами. Нам помогали Фройляйн Либер и Фройляйн Боне. Сейчас, когда я пишу эти строки, уже 11 часов. В четверг двенадцатого возвратится Штрасман, и, вероятно, я смогу отправиться домой. Суть заключается в том, что мы узнали о радиевых изотопах столь странные вещи, что пока решаемся рассказать их только вам. Мы с абсолютной точностью измерили периоды полураспада трех изотопов. Мы узнали, что они могут быть отделены от всех элементов за исключением бария. Все процессы идут как полагается, но есть одно поистине странное совпадение. Метод фракционной кристаллизации не работает. Наш радиевый изотоп ведет себя точно так же, как и сам барий. Затем Ган подробно перечислил все приведенные опыты, включая и опыты с намеренным введением индикатора, и перешел к рассказу о том, как они безуспешно пытались повысить концентрацию искусственных радиевых изотопов, несмотря на то, что концентрация индикатора истинного изотопа радия неуклонно повышалась от фракции к фракции. В этом многочисленном совпадении Ган снова написал о нем, вероятно, и кроется вся суть. Но мы стараемся удержаться от ужасающего вывода, что наши радиевые изотопы ведут себя не как радий, а ведут себя как барий. Штрасман был согласен с Ганом. Он тоже считал возможным сообщить об открытии только Мейтнер, и они оба надеялись, что быть может, именно ей, физику, удастся найти всему этому какое-нибудь хитроумное объяснение, не противоречащее теории. Мы оба отлично знаем, что уран в действительности не может расщепляться до бария. Но теперь мы собираемся выяснить, ведут ли себя активные изотопы как актиний, или же они подобны лантану. Это очень тонкий эксперимент, но мы должны узнать истину. Заканчивая письмо, Ганг еще раз попросил Мейднер подумать, есть ли вообще хоть какая-нибудь возможность объяснить их результаты на основании известных законов физики. И со свойственным ему широтой и благородством, на случай ее согласия, предлагал опубликовать работу за подписями всех троих. А теперь мне пора к моим счетчикам. Закончил он письмо. Он опустил его в почтовый ящик той же ночью. Подоспело время рождественских каникул. Во вторник в институте кайзера Вильгельма должен был состояться ежегодный рождественский вечер. Настроение у Гана было безрадостным. Он вспоминал лучшие времена, когда даже в кошмарном сне не могла бы примерещиться выставка «Бродячий еврей», и ничто не мешало Лизе жить безбоязненно в Берлине, работать и посещать рождественские вечера. Думал Ган и о работе, об интереснейших кривых, которые они со Штрасманом получили на основании опытов, и о том, что им следует как можно скорее написать о своих открытиях, успеть сделать это еще до закрытия института на рождественские каникулы. В течение следующих двух дней ему удалось закончить вторую часть опытов. Мнимый Актиний оказался изотопом лантана, элемента, который, подобно барию, был почти вдвое легче урана. А 22 декабря 1938 года Ганн и Штрасман с легородочной поспешностью писали отчет об опознании ими изотопов, выделенных в первой части опытов. Не подлежит сомнению, что все элементы, за исключением радия и бария, отпадают, как химики, Мы обязаны заявить, что новые изотопы не являются радием, они являются изотопами бария. Однако их приговор противоречил всем известным законам физики, и два радиохимика, вынесшие его, все еще страшились признать его безоговорочную справедливость. Но тем не менее они отчаянно торопились, они сделали все возможное для скорейшей публикации своего отчета. Ган позвонил своему старому приятелю Паулю Росбауду, редактору научного журнала Naturwissenschaften. Он примчался в институт в тот же вечер, и это было совершенно кстати, еще просыхали последние строки статьи, в которой по существу была доказана возможность расщепления ядер урана. Надо отдать справедливость Росбауду, он мгновенно оценил всю важность статьи, и хотя номер журнала уже был подготовлен к печати, Росбауд приказал снять одну из статей и вместо нее поместить работу Ганна и Штрасмана, указав дату получения 22 декабря 1938 года. Это был самый короткий день в году, день зимнего солнцестояния. В Европе во всем северном полушарии царила глубокая зима, Когда в Швецию к Лизе Мейтнер пришло взбудораженное письмо Гана, уже наступили рождественские каникулы, и у нее гостил племянник доктор Отто Фриш, работавший в знаменитой Копенгагенской лаборатории Нильса Бора. Мейтнер читала письмо со смешанным чувством захватывающего интереса и сомнения. Неужели химики такого калибра, как Ганн и Штрассман, допустили ошибку? Вряд ли это было возможно письмо было доверительным, она все же не удержалась и пересказала его содержание племяннику. Но он не сразу воспринял, что пыталась толковать ему Мейтнер. Он был слишком увлечен собственными планами постройки огромного магнита для предстоящих исследований. Ответ Лизы Мейтнер был очень осторожным, но в то же время она поздравляла Дана. «Ваши результаты действительно обескураживают». Процесс, в котором медленные нейтроны приводят к образованию бария. Сейчас мне представляется весьма затруднительным принять существование столь радикального распада, но нам уже приходилось переживать столько неожиданностей в ядерной физике, что никто не вправе исключать новое, просто сказав, этого не может быть. Все же Фриш вскоре понял всю важность сообщенного ему Лизой, и они совместно пересмотрели капельную модель атомного ядра, предложенную Бором двумя годами ранее. По воззрениям Бора, ядро под воздействием слабых сил сохраняет свою устойчивость благодаря поверхностному натяжению. Однако этому вовсе не противоречило, что ядро атома урана вследствие большого положительного заряда может уже само по себе находиться на пределе устойчивости. В таком случае захват лишнего нейтрона, даже с очень малой энергией, приводил бы к тому, что ядро атома урана должно стать совсем нестабильным, приняв форму растянутой капли и в конце концов разорваться на две меньшие капельки, то есть на два меньших ядра примерно равных размеров. При этом заряды новых ядер естественно, останутся положительными, и ядра начнут силой отталкиваться друг от друга. Расчеты показывали, что в единичном акте расщепления атома должна высвобождаться огромная энергия, около 200 миллионов электронвольт, то есть столько, сколько потребуется, чтобы подбросить песчинку на заметную высоту. 6 января 1939 года Журнал со статьей Ганна и Штрасмана вышел в свет. И, наверное, среди физиков, прочитавших ее, нашлось немало таких, кто с досадой и окорчением понял, насколько близко находился от того же самого открытия. Вероятно, острее всех, это почувствовала Ирен Кюри и ее сотрудники. Ведь именно они не без смущения писали, свойство вещества с полураспадом три с половиной часа оказались такими же, как у Лантана. Примерно то же мог испытывать и берлинец доктор фон Дросте. Исходя из существовавшей в то время теории, он предположил, что облученные нейтронами уран и торий должны испускать альфа-частицы высоких энергий. Требовалось доказать это, и Дросте поставил эксперимент. Однако в эксперименте следовало учитывать одно немаловажное обстоятельство. Уран и Торий сами, без облучения, испускают альфа-частицы, но сравнительно малой энергии. Чтобы устранить влияние этих альфа-частиц на результаты опыта, фон Росте закрыл облученный образец урана тонкой металлической фольгой. Если бы он хоть раз снял фольгу и провел опыт без нее, он наверняка обнаружил бы мощные ионизационные вспышки, вызываемая осколками расщепившихся ядер, а через много лет Фрицу Штрасману стала известна история почти трагическая. Она случилась с одним американским физиком. Примерно за год до Гана и Штрасмана он подверг урановый раствор облучению нейтронами одного из самых мощных по тем временам источника, столь мощного что в Германии о таком и не мечтали. Затем этот физик выделил трансураны из раствора и, поместив их в стеклянную мензурку, понес в другое помещение, где собирался исследовать спектр гамма-излучения. Если бы он проделал исследование, он сразу определил бы, что в растворе, помимо урана, находятся барий и другие элементы в соответствующим периодам полураспада. Как назло, в лаборатории только что натерли полы. Физик поскользнулся, и драгоценная мензурка разбилась. Помещение сильно загрязненное радиоактивными веществами закрыли на несколько недель. Физику уже пришлось заняться другой работой, и ему уже было не до возвратиться к прежней. Ган и Штрасман никогда не предписывали себе все заслуги. Впоследствии они не раз утверждали, что открытие уже назрело в то время, и то, что оно было сделано в Берлине, можно даже объяснить прихотью фортуны. Но по существу группа Гана была наиболее подготовленной к открытию. В проведенных экспериментах им приходилось иметь дело с фантастически малыми количествами веществ. Во всех вместе взятых кристаллах содержалось всего лишь несколько сот атомов радиоактивных изотопов и обнаружить их можно было только счетчиком Гейгера. Уверенно делать какие-либо научные выводы по результатам подобных экспериментов мог только человек, обладающий 30-летним опытом радиохимических исследований. Таким опытом располагал один Ган. Вероятно, многие физики задумывались над тем, как сложилась бы история атомных исследований, если бы война разразилась не в 1939 году, а летом 1938 года, ведь это вполне могло случиться. Но тогда открытие Гана почти наверняка осталось бы неизвестным в других странах. И кто знает, сумели бы Соединенные Штаты довести к 1945 году атомное оружие до степени боевой готовности. Убедившись в правоте Гана и Штрасмана, Фриш и Мейтнер Больше не считали нужным держать в секрете сообщение из Берлина. Сразу после рождественских каникул Мейтнер возвратилась в Стокгольм, а Фриш в Копенгаген. Но их совместная работа не прервалась. Совещаясь по телефону, они готовили статью, где излагали уже известные нам теоретические соображения и расчеты. В середине января их статья поступила в редакцию лондонского Nature. Но хотя это была первая в мире статья, который говорилось о процессе расщепления атомного ядра, Ее публикация задержалась на целый месяц. Между тем сразу по возвращении в Копенгаген, еще до того, как в Naturwissenschaften была опубликована статья Гана и Штрасмана, Фриш во всех подробностях рассказал Бору о письме Гана и о расчетах количества высвобождающейся энергии, которые были проделаны Гемслизой. Вскоре Бор На несколько месяцев поехал в Америку, а с ним отправились за океан и новости. В те же дни Иосиф Маттаух возвращался в Берлин после лекционного тура по Скандинавии. Он ехал к себе через Данию. Фриш встретил его на пути в Копенгаген, и всю дорогу до датской столицы физики горячо обсуждали энергетические расчеты, выполненные Фришем и Мей. И, конечно же, Фриш сообщил Маттауху, что ему только-только удалось подтвердить физическими методами открытие берлинцев. Это оказалось совсем несложным делом. Очень простое устройство уверенно зарегистрировало мощные импульсы ионизации, возникающие при каждом акте расщепления. Фришу не терпелось продемонстрировать свои опыты. Немедленно по прибытии в Копенгаген Он повел Маттауха в лабораторию и показал ему все. Вторым человеком, которому Фриш не замедлил сообщить новости, был бор. Фриш отправил ему каблограмму. Как и следовало ожидать, статья Гана и Штрасмана, появившаяся в печати, не осталась незамеченной. Рядом с Ганом в Берлине, ничего не зная ни о работах Фриша, ни о дальнейшем развитии работ самого Гана, Физики Зигфрид, Флюге и фон Дросте уже 23 января отправили в Schrift für Physikalische Hemi статью, выводы которой полностью совпадали с выводами Фриша и Мейтнер. Но и этой статье было суждено залежаться в редакции. Об энергетических возможностях открытого Ганом и Штрасманом процесса превращения элементов физики впервые услышали от Бора. Он выступил на Пятой Вашингтонской конференции по теоретической физике 26 января и буквально поразил всех, сообщив о работах Фриша и Мейтнер и о том, что ядерные осколки высокой энергии можно обнаружить простейшими приборами. Бор никогда не блистал красноречием, но эффект его последних слов был поразительным. Едва он произнес их, несколько физиков сорвались со своих мест, И как были в вечерних костюмах, пообщались в лаборатории, чтобы возможно скорее повторить и проверить результаты, о которых доложил Бор. А через сутки многие американские газеты уже оповестили читателей об опытах, и когда спустя месяц вышли научные журналы со статьями Мейтнер и Фриша, а также Флюгге и Фонд Росте, лавры уже венчали другие головы. В Англии из серьезных газет только одна Times уделила место этим важнейшим событиям. В маленькой заметке говорила, что в Колумбийском университете в Америке открыли новый процесс расщепления атома урана. Физик Энрико Ферми, работавший в Соединенных Штатах Америки, воспользовался циклотроном с магнитом весом около 76 тонн для самого эффективного из осуществленных на Земле преобразования массы в энергию. По расчетам Ферми, энергии при этом выделялось в 6 миллиардов раз больше, чем требовалось для того, чтобы вызвать процесс расщепления. Теперь, по прошествии трех десятков лет, кажется, что и сами события развивались подобно цепной реакции. И действительно, счет шел на дни и недели, хотя никто тогда еще не знал, чем все это кончится. Ган и Штрасман напряженно работали весь январь, И 25 числа направили в натурвисеншафта новую статью. Она называлась так. «Доказательство образования активных изотопов бария под воздействием нейтронной бомбардировки урана и тория». Сам заголовок явно показывал, что авторы отбросили все сомнения в правильности своих выводов. Но дело этим не ограничивалось. У статьи был еще и подзаголовок Дополнительные активные осколки деления урана. Вот именно то содержание, которое он отражал, и всколыкнуло всю физику. Ибо говоря о природе дополнительных активных осколков, авторы утверждали, что расщепление происходит вовсе не в соответствии с атомным весом. Необходимо учитывать атомный номер, ядро урана, атомный номер 92 расщепляется на ядро бария, атомный номер 56, и ядро криптона, атомный номер 36. А из этого следовало. При расщеплении ядра урана освобождаются нейтроны, и не один, а больше. Вот это и потрясло. Ибо было ключом не только к конкретной физической загадке, но и к целому новому свету, на пороге которого Стояла физика. Ведь если при распаде одного атома освобождается не один, а больше нейтронов, то это означает, что освободившиеся нейтроны могут вызвать распады уже нескольких атомов, а те, в свою очередь, еще большего числа атомов и так далее. Следовательно, ничто уже не мешало допустить возможность лавинного нарастания числа расщепляющихся атомов цепную реакцию, в ходе которой будет выделяться невиданная энергия. Как ни странно, этот кажущийся теперь очевидным вывод пришел Гану в голову лишь спустя несколько дней после того, как была готова статья. А через шесть лишних лет ему доведется услышать о взрыве бомбы в Хиросиме. И тогда он признается своим сотоварищам по плену, что когда в 1939 году ему стали ясны грозные последствия открытия, он лишился сна и даже намеревался покончить с собой. Бедный Оттоган.